Глава 1. Мозгокрут «Как?» Грай удивленно разглядывал свои окровавленные руки «Почему меня, Саня?» Поднял он на меня полные укоризны глаза «Ферц? Его же он тоже, да?» «Ферц жив!» Поспешил перебить я дикого «Не хватало только сейчас на глазах у этих уродов обсуждать причины моего выбора» «Менталист же явно хотел не столько развлечься за счет наших страданий, сколько посеять раздор среди нас. Старый проверенный метод. Разделяй и властвуй. Мы нужны ему, и я уже, считай, успел подписать контракт». «Грай!» Огневик, собравшийся было что-то сказать, так и не выдавил из себя ничего, кроме имени друга. Тола продолжала рыдать. «Игры наших пленителей выжили из девушки слишком много эмоций. Быстро она теперь точно не успокоится». Джексон молча сверлил взглядом землю. Но пока только я один интересовал клятого менталиста. Все с той же мерзкой улыбочкой на лице худощавый парень обошел меня по кругу. «Ладно, позабавились и хватит. Джарек, будь другом, приведи господина маршала. Хочу представить ему и тебе наших новых слуг». «Ради хороших слуг и вернуть малость силы не жалко», — хохотнул блондин. «Слуги-демоны, что может быть лучше?» Так ведь этот жлоб и есть сборщик. Снова я туплю. Впрочем, учитывая происходящее с нами, оно и не удивительно. Спасибо, что вообще соображалка не отключилась. Не помню, сколько ступеней у этого джарога, но пятый ранг точно есть. Если по какой-то причине мозгокрут сейчас передумает, то этот белобрысый амбал вытянет из нас всю силу до капельки. Сколько он на своем уровне возвышения успел народа на тот свет отправить, даже подумать страшно. Настоящий убийца. Палач. — Александр, — задумчиво протянул менталист, — как македонский. Вы, русские, большие любители выпендриться. Скромнее надо быть. Но я понимаю, это не ты, это родители. Ты у нас не такой. И ведь какие способности отхватил? Очень полезные. Вот ведь, сука, в моей голове, как у себя дома. А я и не чувствую ничего. Хотя нет, что-то чувствую. — Помогите, прошу, Мэл, демон захватил мое тело. «Даже так?» — вскинул брови Мел Зи. «Вот сука!» — второй пилот перетянул штурвал на себя. А ведь Трохотар предлагал его грохнуть. «Меня зовут Рейсан Ре. Я сын главы сильного клана. Обещаю служить вам не за страх, а за совесть, если изгоните демона. Мой отец...» Что еще хотел сказать Рейсан, мне осталось неведомо. Вернув себе управление, я со всей силы ментально ударил засранца. «Надо же! В самый неподходящий момент! А ведь я уже было поверил, что подобные перехваты в прошлом!» «Извини, паренек!» — покачал головой менталист. «Тут уж ты сам справляйся! Изгнать-то демона можно, но вместе с ним уйдут и его способности, а этого я допустить не могу. Ты же сам понимаешь, насколько они ценны! Вот если...» Мэлзи! попытался я остановить менталиста. «Мне нахрен не впились его заигрывания с Рэ. Взбодрит его сейчас ложными надеждами, и тот начнет пыжиться. Или равен час и действительно укажет верное направление в борьбе за возвращение своего тела. Я ожидал вам согласия. Помню. Именно поэтому все твои друзья живы. Сейчас доложусь господину и обсудим мое предложение подробнее. Отвернувшись от меня, менталист бросил кому-то из своего сопровождения. «Подготовить для них одежду!» И добавил державшим нас воинам. Поднимите их и умойте. Руки пока не развязывать. Приказы здесь выполнялись стремительно. Меня, как и остальных, рывком поставили на ноги. В лицо уперлась грубая ладонь, начавшая смывать с кожи кровь, полившейся из фляги водой. К возвращению старших силаров нам как раз успели придать худо-бедно товарный вид. Двое демонов? Молодец, Хаман! Прошу всех нас оставить! Спешившийся маршал подошел к менталисту. Остальные силары, за исключением белобрысого сборщика, видимо, Джарек входил в самый доверенный круг, поспешили убраться подальше. То же самое касалось солдат. Кивком головы Хаман Зи, не переживая больше за связанных и лишенных магии нас, отпустил охрану. Судя по всему, предстоящий разговор исключал наличие лишних ушей. «Почему молчал?» Зи фривольно положил руку седовласому громобою на плечо и, пригнувшись к уху Силара, что-то зашептал. «Ого! Вот оно значит что!» Маршал то ли не умел, то ли не хотел прятать свои эмоции. Было видно, что слова менталиста его встревожили. «Зато послушайте, что они на своем четвертом ранге умеют!» «Я весь внимание!» «Начну с малыша!» — кивнул Зина Джексона. «Неограниченные запасы ресурса и маны!» Последнюю может передавать через прикосновение любому селару. «Бездонный манник, недурственно», — довольно ухмыльнулся маршал. «Поизучай еще немного, но я считаю, что его нужно срочно переводить на пятый ранг. Уверен, способность, что там его ждет, будет нам очень полезна». «Не сомневаюсь», — кивнул менталист. «Подозреваю, что он получит дистанционную передачу маны, или, что было бы еще лучше, станет точно так же раздавать уже и ресурс». «Если что, у Джарага имеется нужный запас. Прикажете, возвысим этого демона». Блондин-сборщик, на которого покосился Зи, при этих словах утвердительно кивнул. «Сейчас, в отсутствии магического зрения, мне не видно, но я и так знаю, что последняя ступень у этого гнуса отличается от всех остальных. В ней он копит запас изъятой силы. У барыг эта способность как раз появляется на пятом ранге» высшие сборщики славятся ведь даже не стопроцентным вытягиванием силы а именно возможностью сохранить добытое и передать любому селару договорились что у второго о расплылся в улыбке зи со вторым нам повезло особо настоящая живая легенда тот самый пожиратель из пророчества которым пугают детей да ладно вырвалась у джарга не верю вот этот вот пожиратель серьезно По-новому взглянул на меня седовласый маршал. «По крайней мере, он сам себя так называет». «Чем обосновано?» «Способностями. Он может вытягивать ману с ресурсом как у селаров, так и у сектов. Последняя открылась как раз на четвертом ранге. Боюсь себе даже представить, что принесет ему пятый». «Полезный дар, ничего не скажешь», — поджал губы маршал. «И очень опасный. Браслет не снимать ни при каких обстоятельствах. Тут нужно подумать». И это еще не все. Не все. Он может передавать и то, и другое любому Силару, на расстоянии, даже не видя объект, причем сразу нескольким. Они только за счет этого и прорвались сюда таким малым отрядом. Обалдеть! Пробрало даже невозмутимого Джарого. Маршал тоже неверяще качал головой, и только уже знающий все наперед менталист продолжал совершенно спокойным голосом. Пожиратель берет у манника и передает остальным. Представьте, огневики четвертого ранга с неиссякаемым запасом ресурса и маны. У ребят на счету уже несколько изверков. Убить! Но, господин, это же все теперь наше!» Удивленно развел руки Зи. «Вы представляете, какие теперь перед нами открываются возможности?» «Слишком опасно. Если этот демон попадет в руки к нашим врагам, с твоим даром нам и так мало кто страшен». «Дядька прав. Убить пожирателя и дело с концом». Как ни странно, но слова маршала даже не заставили меня вздрогнуть. Видимо, у человека существует предел, за которым страх попросту отключается. Я словно со стороны наблюдал за силарами, решающими мою судьбу. Друзья тоже молчали. А что говорить? Снова падать на колени и умолять сохранить мне жизнь?» «Это не те люди, на кого такое может подействовать. Тут нужны аргументы». И слава богам, у менталиста они имелись. «Это только пока», — покачал головой Хаман Зи. «Сколько демонов забросило к нам, мы не знаем. Среди них могут найтись и поопаснее этого. Мы не можем себе позволить отказываться от такого оружия. У врагов всегда может оказаться что-то более сильное. Посмотрите на Гвиду. У него больше даже мыслей о побеге не появляется. Этих сделаем столь же послушными». Маршал задумался. Карие глаза прожигали меня изучающим взглядом из-под насупленных бровей. «Но ты же...» «Это не важно. У меня есть все рычаги. Не забывайте, все эти так называемые демоны — всего лишь юнцы, вопреки собственному желанию, угодившие к нам из другого мира. У нас нет причин их бояться. Ну а убить, если что-то пойдет не так, их успеем всегда». «Хорошо», — нехотя кивнул Маршал после небольшой паузы. «Занимайся. До тех пор, пока мы стоим под хаджем, он твой. Достигнешь желаемого — оставим при себе. Нет — избавимся». На этих словах седовласый громобой, чье имя мне пока было неведомо, сделал пару шагов в мою сторону и, остановившись напротив, впился в меня суровым взглядом. «Ты все слышал, парень!» В моем представлении, как и в представлении моего императора, вы, демоны, паразиты, проникшие в наш мир против воли Создателя. У вас нет ни привилегий, ни прав, что имелись у прежних хозяев захваченных вами тел. И мне глубоко наплевать на ваше мнение на сей счет. Для вас есть лишь два пути — либо смерть, либо служба. Хочешь жить — смиришься. Не желаешь расставаться со свободой — умрешь. Третьего не дано. «Советую хорошенько подумать, прежде чем творить глупости. Я не люблю лишний риск. У тебя не так много времени, чтобы доказать мне, что ты сделал правильный выбор». «Ты все понял, парень?» «Так точно, господин маршал». «Учись, как нужно отвечать», — хмыкнул в короткую аккуратную бороду громобой, переведя взгляд на Джарга. «Останешься при них. УЗИ отборные воины в охране. Но кто, как не лучший боец империи, достоин стеречь самого пожирателя?» «Следить за ним в оба!» «Так точно, господин маршал!» Недовольно буркнул блондин и одарил меня ненавидящим взглядом. Похоже, у сборщика были свои планы на длительную стоянку под хаджем. Сидеть под вбитыми в землю столбами колиями было и неудобно, и унизительно. Ну точно, козлы на привязи. И даже не пошептаться с друзьями. Расстояние между нами не меньше десяти метров, А длины, идущие от заведенных за спину запястья и цепочки Едва хватает, чтобы только сменить одну из нескольких доступных в таком положении поз В основном лежачих Ноги ведь тоже стянуты в щиколотках Ребята отлично умеют пеленать пленников Путы с одной стороны не давят, с другой хрен избавишься в одиночку Убежать без посторонней помощи без вариантов А какая тут помощь? Разве что Лиме припрется по глупости Ее до сих пор не нашли Вот только соваться ей к нам нельзя. Зи знает про Фили, сам нам сказал. И стража предупреждена. Какой бы шустрой и ловкой она ни была, мелкую или убьют, или схватят. У нее только скорость и яд, а здесь сотни солдат и десятки силаров. Причем, в отличие от нас, силаров при силе. Это только мы с Граем и Джи, спасибо специальным браслетам, превратились в пустышек, а у остальных дар на месте». Безмагическое поле, каким уникум-менталист мог накрыть разом всех, здесь не требовалось Индивидуальные амулеты-блокираторы, как я понял, монопольно производил сам же Зи У рядовых менталистов, какого бы ранга они не были, таких фокусов в арсенале не имелось А следовательно, этот худощавый брюнет тоже демон По логике, но по факту я вижу иное Высокое положение с маршалом на короткой ноге знает все обо всем Неужели впитал память прежнего хозяина тела и теперь притворяется им? Но как такое возможно? Даже менталисты пятерки, а я очень сомневаюсь, что на момент переноса сознания у пацана уже был такой ранг, не способны на большее, чем просто чтение мыслей. Ни картинок, ни образов, они просто слышат то, о чем ты думаешь в данный момент. Как рассказывал Махавай, у мозгокрутов даже особые вопросные техники есть, помогающие подтолкнуть человека к необходимым мыслям. Ох, чую, скоро нанюхаемся мы этих техник по самое не балуйся. Чернявый дрыщ пока решил отдохнуть и пожрать, но скоро вернется, и допросы польются один за одним. «Вон они, в полусотне метров от наших позорных столбиков, сидят с джарагом и еще несколькими силарами, зарастеленный на мху с катертью, трескают офицерский паек. Белобрысый убийца постоянно бросает в нашу сторону быстрые взгляды. Главный сторож, мать его так. Без Шурса против него ловить нечего. Это на первом курсе академии сборщики еще обычные пацаны, а чем дальше, тем сильнее у них перекос в рукопашку». У ребят нет ни молний, ни ветра с огнем, ни других каких фокусов, помогающих умертвлять своих ворогов с помощью магии. Вот и приходится желтеньким оттачивать мастерство владения всякими железяками. Небось, из лука и арбалета тоже отлично стреляет. Впрочем, без шурса мне тут любой солдат наваляет, скорее всего. Вон ведь жлобины какие. Не иначе специально в поход отбирали. Гренадеры один к одному. И при опыте все. Два десятка вокруг наших столбиков вьется. Глядят, как и завещал маршал, в оба. Попытки заговорить что с собой, что с другими пленниками, пресекают мгновенно. Ферц уже успел словить в живот сапогом. Столы, правда, на первый раз обошлись вполне по-джентльменски. Лайтовый лещ прилетел. Ну и нагавкали, само собой. Куда же без этого? Вот ведь встряли так встряли. Придется теперь служить при уродах заправщикам. По крайней мере, какое-то время. «Не верю, что сбежать невозможно. Наверняка не сейчас, так по дороге к алоям подвернется какой-нибудь случай». «Стоп! Завязывай про побеги. Этот хрен слышит мысли. Если буду постоянно размышлять над тем, как свалить, Зи отдаст меня Джарагу и тютю. -тю. Маршал дядька суровый. Не смирюсь с рабской долей, гарантированно пустят в расход. А я разве смирюсь? Нет, конечно. Тогда что?» А ничего. Либо смогу обмануть мозга круто, либо конец. Причем не только мне. Моих друзей и эти практичные ребята тоже наверняка конвертируют в силу. Разве что Джексона пощадят в маннике опасности ноль, будут его вечно доить. Мой единственный шанс заставить менталиста поверить, что я принял долю слуги: в сытости и в сухости. И особо думать не надо. Все решения за тебя принимают умные дяди. Хороший инструмент стоит дорого. О нем заботятся, хранят в обитой бархатом коробочки, не юзают по всяким мелочам. Я же и так мечтал прибиться к какой-нибудь изначально невраждебной мне силе. Вот и сбылась мечта. Теперь и Дрейкус меня не достанет, и сектов можно не опасаться, с такой мощью любого изверга одолеем. Фу, не смогу я себя заставить постоянно так думать. грёбаные менталисты! Сбылся мой самый первый и главный страх в этом мире. Попал в лапы к мозгокопателю. И ведь эта сука может прямо сейчас меня слушать. Кто знает, на какое расстояние бьют его чары. Сидит, пьет что-то из металлической кружки. На меня даже не посмотрел ни разу. Рожа хмурая, а внутри, небось, ржет над моими метаниями. Как с таким играть в Штирлице? Ладно, заканчиваю о грустном. Если парень настолько всесилен, то нам в любом случае жопа». Буду лучше исходить из того, что у этого хамана все же имеются ограничения. Зрительный контакт, небольшая дистанция до объекта, еще что-нибудь в этом роде. Ну и ресурс с маной он на свои манипуляции тратит, как и любой другой менталист. Круглосуточно держать магические наушники не способен. Эх, вот бы выведать как-нибудь эти его границы. Ну как, пришел в себя? Закончивший трапезу мозгокрут поставил в паре метров от меня походный раскладной стульчик. Надолго, значит. И приближающийся вечер ему не помеха. А Джарак, наоборот, делся куда-то. Среди ближайших солдат его нет. Впрочем, тут и без главного сторожа все в порядке с охраной. По сути, наш кусочек поляны лишь маленький пятачок относительно пустого пространства в центре многолюдного лагеря, что раскинулся вокруг хаджа. Тут что без магии, что с магией, хрен сбежишь. «Прихожу потихоньку. Так и не придумал способа удрать. Будешь пока присматриваться?» Издевается. «Я же вроде как согласился на службу». «Слово в наше время уже не то», — покачал головой Зи, отчего его коса за спиной перепрыгнула с одной стороны спины на другую. «А в твоем мире оно и вовсе ничего не стоит, если не на бумаге написано. Мы с тобой по-другому договор заключим, но попозже. Сначала мне с вами нужно поближе познакомиться». Я Саня, просто хороший парень из Краснодара. Протянул бы руку, но не могу. Краснодар, не обращая внимания на мою подначку, почесал Зи затылок. Демон, что мне достался, про такое место не знал. Это город в России. Да, Южный. Тепло, значит, любишь. Повезло тебе, у нас холодных мест нет. На этом менталист решил закончить с прелюдией и спросил меня в лоб. Толу любишь? растерявшись, затупил я. «Люблю». «Если что, убью ее первой». «Не нужно». «Если не перестанешь думать о побеге». «Да я не...» «А вот Ферц с Граем думают», — моментально перебил он меня. «И о том, как убить меня с Джарагом, Ферц ваш такой затейник, оказывается. Вспороть брюхо, засунуть ноги в дыру и топтать внутренности. Парня срочно нужно лечить». «Грай со своим вырвать глотку на шурсе, рядом с ним просто миленький пушистый котенок!» «А чего вы хотели? Перерезали горло на глазах у друзей и хотите, чтобы потом вас любили?» Менталист довольно осклабился. «Не-а!» весело хмыкнул он. «Зачем нам ваша любовь? Мне больше нравится работать с другими эмоциями. Уважение и страх. В приоритете второе». «Очень скоро, толстячок Саня, ты убедишься, что эти чувства гораздо важнее в связке, слуга-господин. Бери пример с Манника, черномазый на верном пути. Так трясется, что уже готов мне пятки лизать. Майкл Джексон. Фу, придумаю ему новое имя». «Я слышал, что служба не за страх, а за совесть значительно эффективнее». «Весьма спорно», — скривился Хаман. «Первый демон, с которым я пробовал по-хорошему, в итоге попытался удрать» но нет худа без добра. На нем я опробовал одну из своих новых сил и теперь знаю, что изгонять вас бессмысленно. По итогу мне достался самый обычный силар. Безумно благодарный, но совершенно бесполезный. Как там твоего? Ресан Ре! Извини, Ресан, ты не нужен. Лекарь, что моих друзей оживил, тоже из наших? Может, просто расскажет, как ему хорошо у вас служится и не нужно запугивать? Гвидо! Менталист звонко расхохотался. Не расскажет. Нечем. В свое время пришлось ему отрезать язык. Итальяшки ужасно болтливые. Мед мне в рот. Этот зверь не из наших. Не в двадцать первом веке. У меня словно открылись глаза. Я ошибся. Не парень с земли получил память Хамана Зи, а местный дворянчик каким-то макаром пожрал попаданца, забрав его знания. Надежд найти понимания нет. Я молчун по натуре. Если надо, могу часами молчать. Менталист снова прыснул. Ум свое чувство юмора. Даже не знаю, радоваться или расстраиваться тому факту, что оно у него вообще есть. Вот блин, я его сейчас му***** назвал. Готовимся к наказанию. Почмырю, видно, что он любит наказывать. Ой, блин. Снова. Но, к моему удивлению, менталист никак не отреагировал на мои мысленные оскорбления. Или привык уже, или... Не может быть. «О, нет, Александр, Саня! Тебе, наоборот, сейчас нужно говорить, и говорить много. У меня к тебе целая куча вопросов. И первый из них...» Хаман Зи резко изменился в лице, мигом растеряв всю былую веселость. «Как ты прячешь от меня свои мысли?»